МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ Я на медные деньги учился стихам, На тяжелую гулкую медь. И набат этой меди с тех пор не стихал, До сих пор продолжает греметь. Мать бывала на булку дает мне пятак, А позднее и два пятака. Я терпел до обеда и завтракал так, Покупая княжонки сладка. Сахар вырос в цене, или хлеб дорожал, Дешевизною Пушкин зато возражал. Полки в булочных часто бывали пусты, А в читальнях ломились они От стиха, от безмерной его красоты. Я в читальнях просиживал дни. Весь квартал наш меня сумасшедшим считал, Потому что стихи на ходу я творил, А потом на ходу с выражением читал, А потом сам себе хорошо говорил. Да какую б тогда я ни плел чепуху, Красота словно в коконе пряталась в ней. Я на медную мелочь учился стиху, На большие бумажки учиться трудней.